Начало второе. В планетную систему, которая много позже будет названа Солнечной, прилетел космический корабль-разведчик с очень далекой планеты, вращавшейся вокруг обреченной звезды. После того, как члены экипажа обменялись ритуальными фразами типа «Наконец-то! Потрясающие запасы H2O и как раз то, что нам нужно!» капитан отдал приказ спускать шлюпки. Спустя десять мини-циклов после того, как последняя шлюпка отвалила от борта корабля, разведчик был атакован боевым крейсером Империи из другой галактики и другого времени, провалившимся в пространство временную черную дыру и был распылен на атомы согласно всем правилам ведения наступательного боя в открытом космическом пространстве.